Глава сорок шестая Шаттл оказался незаправлен. Катастрофа! Сали, непонимающе смотрела на приборную доску. Внутри все похолодело. Ей в голову не пришло проверить заранее. Она сразу поспешила в рубку, к пульту управления, чтобы разобраться в устройстве корабля. Ей хотелось заранее отработать все команды. чтобы потом без труда переключить управление на автопилот. Салли молилась, чтобы все прошло гладко, и ей не пришлось лишний раз ломать голову из-за неполадок. В данной ситуации это было непозволительно. Салли обернулась к камерам внешнего обзора и нацелила их на здание терминала. Легионеры кнутами гнали перед собой по снегу толпу обнаженных людей. Салли наблюдала, каких заталкивают в помещение стартовых столов среднего ряда, где на приколе стояли шаттлы местных космических линий. Затем Салли разглядела людскую массу, которая до отказа наполнила залы ожидания космопорта. Снаружи твари парами направлялись к стартовым площадкам внешнего ряда. Испуганная Салли перевела объективы камер на подступы к стартовой площадке, Номер двадцать четыре. К ней тоже приближалась парочка тварей. Они быстро преодолевали расстояние, несмотря на глубокие сугробы, и двигались прямиком к площадке. Твари решили захватить абсолютно все шатлы. Сали, это показалось ужасно несправедливым. Что за потрясающая жадность? Неужели они не могут оставить в покое хотя бы один корабль? На коленях у Салли лежал пистолет, патронов к нему было предостаточно, но Салли понимала, что это ровным счетом ничего не значит, если на них обрушится армия. Салли поднялась, так и не решив, что предпринять, куда пойти. Она уже собиралась направиться к двери, когда раздался сигнал тревоги. Салли увидела, как к стартовому столу по снежному полю Неуклюже пробирается трактор с прицепом. Значит, шаттл понадобился кому-то еще. Салли еще несколько мгновений смотрела на него, а затем дала воротам команду открыться. Прицеп украшала эмблема корпорации Арнтаджа. Трактор доставил топливные элементы. Салли спустилась на нижний этаж. где ее ожидали спутники. Огромный трактор-заправщик вкатился в ворота и подрулил к загрузочной площадке. Заработали роботы, запыхтели подъемники, топливные элементы звонко шлепались внутро корабля. Из салона трактора выскочили двое, мужчина и женщина, и стали подниматься по ступенькам. Карни и Акандер живо спрятались. К воротам подъехал вездеход с погашенными огнями. Он остановился, двери открылись, и оттуда высыпали еще люди. Почти одновременно из лифта показалась Салли. Прямо перед ней стояли старик и его телохранитель. Почему-то это ее ужасно рассмешило, и Салли принялась безудержно хохотать. «Ну, Роксана!» — произнес Райбен. «Вот мы и встретились. Немного раньше, чем ты рассчитывала, не так ли?» Салли прекратила смеяться. Тут же стояли Брют и Себастьян. Брют была ошеломлена. «Это она! Как она попала сюда?» — вскричала она. «А чему удивляться, милочка?» — огрызнулась Салли. «Как иначе я могла спасти свою задницу?» «Только улетев отсюда! Для этого мне понадобился шаттл господина Артаджа!» Я с самого начала была уверена, что для него приготовлен корабль. И тут Салли заметила панди. Их взгляды встретились. На лице девушки читалось нескрываемое осуждение. Казалось, она хотела сказать, ты бросила меня, Салли, бросила на верную смерть. Салли хотелось закричать, броситься прочь, спрятаться от этих глаз и умереть. Но мысль о смерти подстегнула более неприятные воспоминания. Кстати, сюда движутся твари. Я спустилась вниз предупредить всех. Где они? Спросил Райбен с заметной дрожью в голосе. Очевидно, сюда направляются разведчики. Они будут здесь, в считанные минуты. Наконец, из вездехода выкарабкался Булмунг и двинулся к лифту, на котором можно было подняться в жилой отсек шаттла. Сам корабль. Находился на стартовом столе над их головами. Завидев булмунка, Салли завизжала и машинально вскинула пистолет. Нет, Салли, не надо стрелять! взвизгнула панди. Салли перевела непонимающий взгляд на девушку. Но почему нет, крошка? В этот момент Иэн Чо ударил ее по руке и выбил пистолет, который с лязгом отлетел к стене. Салли согнулась, прижимая к груди руку. «Что ты делаешь, сумасшедший?» — закричала она. «Это не враг», — пояснил Янчо. «Не враг? А что же это?» «Да, да, что это за тварь такая?» — заголосила Кандер, вымыривая из укрытия. В руке он держал винтовку. «Это Булмунг», — пояснила Брюдара. «Взрослый Булмунг». «Булмунг?» — Карни не верил собственным ушам. «Ну что он здесь делает?» «Вдруг ему захочется, чтобы мы посходили с ума и стали стрелять друг в друга?» «Мы не знаем, зачем он здесь», — сказал Райбен, «но он уже не раз по-своему оказал нам помощь». «Причем так, что каждый раз мне казалось, будто ему известно о будущих событиях». «Но это же ненормальные существа. Я слышал, что они умеют лунным светом убивать младенцев», — выкрикнул Карни. «Бабушкины сказки, дружище!» произнес Райбен, похлопав Карни по плечу. «Эй!» — воскликнул Карни, ткнув Райбена пальцем. «А я вас откуда-то знаю!» Брюд пристально посмотрела на Карни. Его лица почти не было видно из-за повязок. Но Брюд узнала старого знакомого. «Да вы же тот самый контрабандист, которого мы спасли прошлым летом в горах Блэк Рукс. Теперь. Карни в упор уставился на них. «А вы те самые люди! Да из-за вас я нажил себе кучу неприятностей с крутыми братцами!» «Да тише вы, тише! Мы всего лишь пытались спасти вас от этой заразы, от Тропика-45!» Старалась успокоить его брюд. «Вы не единственные, кто пытался спасти эту заблудшую душу!» Вставила судья Файнберг. «Но я не думаю, что кому-нибудь это удалось!» «По правде говоря...» — сказала Салли. — Перед вами Райбен Арнтадж, собственной персоной. — Боже милостивый! — воскликнула Юди Файнберг. — Вот уж не думала, не гадала, что встречусь с самим Райбеном Арнтаджем. Райбен натянуто улыбнулся. — Роксана права. Я Райбен Арнтадж, а она заимствовала кое-что из моих личных вещей. Я бы желал, чтобы мне их немедленно возвратили. Салли Обвела присутствующих взглядом. Нет, это был не сон. Ее шансы на спасение таяли на глазах. Пожалуйста. Салли извлекла кредитную карточку суперкодом и протянула ее райбану. Я так и не воспользовалась ею, если не считать кое-каких покупок. Мне кажется, вы даже и не заметите этих трат. Спасибо, Роксана. Или вернее Сали. Салли. Салли Я правильно произнес ваше имя? «Да, значит, она вам все рассказала?» «Да, мисс Бишван пыталась сохранить вашу историю в секрете, но в конце концов что-то разбудило ее совесть на наше счастье». «Или несчастье, если учесть, что мы попали в западню». Райбен обернулся к Янчо. «Будь внимательней, смотри, Булмунг спрятался возле лифтов, вон там, позади труб компрессора, ему что-то известно». Мы не должны упустить свой шанс, иначе зачем он пошел с нами? Он надеется спастись? Он знает, что он умеет предугадывать будущее, дружище. Это удивительнейшее существо, и мы можем многому у него научиться. енчо с улыбкой обернулся к затаившемуся булмунку. Но согласен ли он учить нас? Вот вопрос номер один. Райбен подтвердил, что это действительно непредсказуемо. а затем обернулся к Карни и остальной компанией. Судьба сдала нам странные карты, друзья мои. Мы встретились здесь под сенью нависшей над нами угрозы. Я предлагаю объединить наши силы и постараться в полной мере проявить те способности, коими наделила нас природа. У Райбена не было оружия, да и пользы от него в бою тоже никакой. Кроме него только Салли умела управлять кораблем. Все согласились, что именно он и Салли должны первыми подняться на борт шаттла. Панди получила пистолет капрала Мулен, которая оставили винтовку. Если они проберутся сюда, пожалуйста, оставь один патрон для меня, прошептала Николь Мулен на ухо панди, протягивая девушке пистолет. Запомнила? Последний патрон для меня. Ты сделаешь это? Панди в упор посмотрела на Мулен. Смерть опять замаячила поблизости, вновь повеяло ее холодным дыханием. У панди пересохло во рту, а сердце учащенно забилось. Пистолет оттягивал ей руку. Больное запястье девушки делало задачу едва ли выполнимой. Николь поддержала руку панди и сжала девушке пальцы. «Да, да!» — выдавила панди в ответ. Заправка продолжалась, двери захлопнулись, сработало запирающее устройство. «Приготовиться!» — выкрикнул Йохан Грикс от двери. Те, у кого было оружие, еще раз проверили его. Даже у судьи Файнберг нашелся пистолет 22-го калибра, дамская игрушка на 12 патронов. Такие выдавались служителям законности. Юдиф, проверила затвор и оставила его взведенным. Пистолет в ее ладони был гладким и теплым, и Юдифь вспомнила кошмар, пережитый ими в здании старого полицейского управления. Она облизала губы. — Если твари ворвутся сюда, она будет стрелять, не задумываясь. Рука ее не дрогнет, в этом Юдифь была уверена. — Они идут, — произнес Генри Янг. застывший в ожидании у дверей. Янки Грикс заранее заперли все двери, но твари не стали понапрасну тратить на них время. Убедившись, что двери накрепко заперты изнутри, легионеры атаковали эксплуатационный блок и вломились через окно мастерской на первом этаже. Затем они открыли дверь, ведущие из мастерской, и тут, Их встретили Карни, Грикс, Генри Янг и Николь Мулен. Их пистолеты дружно открыли огонь и продолжали полить до тех пор, пока твари не свалились замертво, а из их тел не показались существа-паразиты и кинулись на утек. Стихло эхо последних выстрелов. «Что же они предпримут теперь?» — спросила Брюд. «По-моему, мы влипли», — отозвался Карни. «Наверняка сюда уже движется целый полк, да если они захотят, то приволокут сюда полевые орудия, и от нас останется мокрое место. Боюсь, наша песенка спета!» Грикс был подавлен. «Но ведь заправка произведена уже наполовину!» — возразил Карни. Он не терял надежды. «Посмотри правде в глаза, парень! Нам крышка!» — горько заметил Акандер. «Да это и так было ясно с самого начала!» Кем бы не были эти твари, они половчее нас. Половчее в чем? В спасении собственной шкуры. И что нам делать?» Спросила Панди. «Нам надо полностью заправить корабль», пояснил Райбен. «Нам дорога каждая унция топлива, если мы действительно хотим долететь до точки Бада и сохранить способность к маневрированию». «И что же?» «То, что мы обязаны не пускать их внутрь». если хоть кому-то из нас хочется улететь отсюда живым. «Можете рассчитывать на меня. Мне жуть как хочется поскорее убраться отсюда», — отозвался Карни. «И на меня?» — подхватила Кандр. «Вообще-то просветите меня маленько, а то я толком так ничего и не понял». «Придется», — произнесла Брют и покосилась на Райбена. «Планета подверглась агрессии со стороны враждебной биоформы». «Несущий с собой смерть всему живому», — авторитетно произнес Райбен. «Да, я видел их. Такое случалось и раньше, но только не на планетах, населенных людьми. Это произошло в древности, на планете Лавонов. Юди Файнберг неожиданно кивнула. Ей уже когда-то доводилось слышать об этом. «И что там стряслось?» — спросил Акандер. «Флоту Лавонов. Пришлось на всякий случай спалить целиком всю планету ядерным оружием, чтобы уничтожить заразу. Акандер напрягся и сильно сжал пистолет. — три три, вымолвила Юдив, У меня был диск с оперой, такая печальная, с трагическим финалом. Райбен обернулся в ее сторону. — Женщина средних лет, ей, по всей видимости, уже за сто. Что она делает здесь, и кто она, что привело ей сюда в этот страшный момент? Райбен едва не погрузился в размышления о непостижимых превратностях судьбы. Верно, лаш три3 -три, согласился он, и наш первейший долг перед остальным человечеством заключается в том, чтобы опередив тварей успеть на борт межпланетного лайнера. Несомненно, кто-нибудь уже поставил в известности та, «Орбитальная станция подверглась нападению. Мы лишились возможности оповестить ИТА по дальней связи. И нам неизвестно, было ли отправлено донесение прежде. Не знаю, как вы, но я не слишком высокого мнения об умственных способностях городских властей». Тюсо и его прилипалы были готовы разбиться в лепешку, лишь бы не допустить на Саскач инспекцию ИТА. Они знали, чем это для них кончится. Карни тяжело вздохнул, если эти прозаседавшиеся болваны не оповестили ИТААА. О том, что будет дальше, Карни думать не хотелось. Но как только эта паразитирующая биоформа, кем бы она ни была, доберется до корабля с приводом БАДА, она превратится в противника совершенно иного масштаба.